Глава 3. Через пару дней дверь моей палаты, куда меня и мою соседку в коме перевели из реанимации, открылась, и я увидела свою родную и горячо любимую бабушку. Бабушка присела ко мне на кровать, взяла меня за руку и заплакала. Бабуля, ну всё хорошо. Да, что ж хорошего-то, всхлипывала бабуля. Лежишь, вся в бинтах, обстриженная, бледная, больная. Всё обошлось. Успокойся, пожалуйста. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Да мне-то что? Я уже старая. А вот ты ещё молодая и такое несчастье. Ты у меня одна единственная. Я вчера сама из больницы выписалась. Ну и зачем ты сразу ко мне поехала? Да как же я могла к тебе не приехать? Бедная ты моя девочка. Да что же это такое творится? Вышла на работу в богатый дом и попала в такой переплёт. Ох, лучше бы ты в своём ресторане работала. Там бы никогда подобного не произошло. Бабуля, время такое. Сейчас за пустой кошелёк убить могут. А тут дом, напичканный антиквариатом. Я понимаю, что время сейчас страшное. Но ведь тебе и так в жизни досталось. Можно сказать, сирота. Ни матери, ни отца нет. Бабушка достала платок. И вытерла выступившие на глазах слёзы. Бабуля, а ну успокойся немедленно, сама вся больная. Ну куда тебе расстраиваться? А как не расстраиваться? всхлипнула бабушка. Не хотела я тебе говорить, но всё же скажу. Мамки-то твоей больше нет. Как нет? Так вот, нет её и всё. Не поняла? Что тут непонятного? Сгорела твоя мать от водки. Ещё, оказывается, полгода назад. Я ведь раньше к ней приезжала, никто не открывал. Я бывала на лавочке посижу и уезжаю обратно к себе. А сегодня не выдержала и вновь поехала к ней. Думаю, с тобой такое произошло. Может быть, она хоть вспомнит о твоём существовании, приведёт себя в порядок и поедет вместе со мной в больницу. Ты к ней ездила? Ездила. Да, только оказалось, что в квартире другие люди живут. Говорят, твоя мать квартиру продала, а они её у неё купили. Как это? Там же я прописана. Я тоже хотела разобраться. Как же такое могло произойти? Ведь ты прямая наследница. Но нынешние жильцы заявили мне о том, что на момент покупки квартиры в ней, кроме матери, никто прописан не был. Ты выписана была ещё за несколько месяцев до продажи. Чертовщина какая-то. Так как же я могу быть выписана, если у меня в паспорте штамп о прописке стоит? Разве без меня могли выписать? Не знаю, внученька. Я уже ничего не знаю. Так, это же беспредел какой-то. Беспредел. Но, по-моему, ты осталась без квартиры. Да разве такое может быть? Сама говоришь. что сейчас такое время, что может быть все, что угодно. Я к соседям пошла, а они говорят, что мать и в самом деле продала квартиру, и, если судить по рыночной стоимости, продала ее за гроши. Состоялась сделка купли-продажи. Через две недели после продажи ей нужно было со своим скарбом выехать. и квартиру освободить. А там барахло такое, сама знаешь. Его только сразу на помойку отправлять. Вот она всех местных алкашей и созвала это событие отпраздновать. Ее еще соседи стыдили. Спрашивали, где она теперь жить будет, на свалке или на вокзале. Зачем задарма квартиру продала? лучше бы дочери оставила. Так она всем сказала, что купит себе домик в деревне и будет там спокойно пить на оставшиеся деньги и никому не мешать. Баба Зина её стыдила, а вот многие соседи наоборот радовались, что наконец-то пьянь съезжает, и на двери в подъезд можно ставить кодовый замок. И хоть тоже понять можно, Устали они от нее, ой, как устали. Кому нравится на эти пьяные рожи смотреть? А потом, что было потом, как она умерла? Так вот, она после сделки всех своих собутыльников собрала, устроила пир и сама на этом пиру сгорела. Умерла? Умерла. Умерла. Ни матери, ни денег от продажи квартиры. То ли водка была сурогатная, то ли кто-то что-то в водку подсыпал, чтобы она откинулась и деньги забрал. В собутыльники её на тот свет и отправили. А в квартире теперь новые жильцы, а они даже слушать ничего не хотят. Меня на порог не пустили. Я краешком глаза только смогла заглянуть. Там очень дорогой ремонт. Говорят, что купили квартиру на вполне законных основаниях. Бабушка тяжело вздохнула, вновь вытерла платком глаза, помолчала и продолжила. Вот так тебе, Мариночка, с матерью не повезло. Не хотела она тебе помогать при жизни и оставила на тебе ни с чем после смерти. А почему соседи тебе не позвонили и не сообщили, что она умерла? А куда звонить-то? У нас в частном секторе телефонов нет. Баба Зина мне письмо писала, а оно, видимо, не дошло, где-то на почте затерялось. И я же тебе мобильный купила. У соседей не было моего номера. Да я с ними особенно не общалась. Там все новые. Все старые жильцы в основном разъехались. Вехали другие. А они не то, что общаться, они здороваться не хотят. Мать твоя меня в последний год уже даже на порог не пускала. Сколько я ей в дверь звонила. Даже открывать не хотела. Только в окно с кем-нибудь из своих собутыльников посмотрит и жестом показывает. чтобы я проваливала и больше не приходила. Она уже совсем деградировала. Я как-то к одному соседу постучала, новенькому. Хотела узнать, как там его соседка поживает. А он как узнал, что я мать его спящейся соседки, да как стал крыть меня трёхэтажным матом. Жуть просто. Мне ни за что досталось. Хотя трудно говорить, что ни за что. Ведь это я такую непутёвую дочь вырастила. Бабуля, ты здесь ни при чём. Ты как могла, вкладывала в мою мать самое лучшее. Только это лучше оказалось ей совсем не нужно. Она выбрала свой собственный путь, за что и поплатилась. Видимо, мать твоя со своими пьянками и собутыльниками Так всех достало, что её весь дом ненавидил. Из хороших знакомых осталась только одна баба Зина. Но она в основном у родственников живёт. Её квартира пустует. Бабуля, это что ж получается, что у меня даже прописки нет? Есть у тебя прописка, и никто тебя без твоего ведома выписать не мог. Как поправишься, мы с тобой в милицию пойдём, судиться будем. Хотя кто его знает, сможем ли мы что-нибудь доказать или нет. Как это не сможем? Ведь это же уголовное дело. Не знаю, Мариночка. Биться будем, конечно, до конца. Сейчас везде деньги нужны, а денег у нас нет. Это что ж получается? Что если у нас денег нет, то с нами можно делать всё что угодно? Да, так уж и выходит, что без денег мы с тобой никому не нужны. За нас даже заступиться некому. Тех, у кого нет денег, можно бросить на произвол судьбы. Но ты сейчас не думай об этом. Погладила меня по бритой голове бабушка и вновь вытерла платком слёзы. Для тебя сейчас главное выздороветь, акклиматься, встать на ноги. А потом мы уже с тобой пойдём вместе искать правду по всем станциям. Бабуля, ты только не плачь, умоляла я бабушку. Иначе я сейчас сама заплачу. Самое главное, что мы обе живы. Конечно же, я не стала говорить бабушке, что наше главное испытание ещё впереди. Ведь меня пытаются засадить в тюрьму Маргарита, но ей не следовало это знать, потому что её сердце и так слишком много перенесло. Бабуля, а ты переночуй в комнате, которую я снимаю. Куда ты поедешь на ночь, глядя? Возьми ключи в сумочке. Адрес ты знаешь. Кстати, в тумбочке у кровати деньги лежат. Там немного, но хватит, чтобы хоть какое-то время ты не жила на одну пенсию. «Да, я тебе завтра лучше что-нибудь куплю. Скажи, что ты хочешь. Я на рынок сбегаю». «Бабуля, пока ничего. Но если я что-то надумаю, я обязательно тебе позвоню». Бабушка согласилась переночевать в моей комнате, чтобы завтра навестить меня снова. Перед тем как уйти, она наклонилась вновь, погладила меня по бритой голове и прошептала: "А хозяйка ресторана тебя не проведывала?" "Нет". Я старалась не смотреть в глаза бабушке. "Уж лучше бы ты в её доме не работала. Ничего бы с тобой тогда не случилось". Ведь ты ж в её доме пострадала, а она даже ни разу тебя не навестила. Странные всё-таки эти богатые люди. Ну что для них стоит хоть чем-то тебе помочь? Да только им совершенно это не нужно. Чёрствые у них сердца. Когда бабушка вышла из палаты, я закрыла глаза и закричала. В этом крике перемешались страх Боль, отчаяние и безысходность. Затем я сорвалась с себя капельницу, подняла с пола судно и швырнула его о стену. Девушка, лежащая в коме, открыла глаза и посмотрела на меня ничего не понимающим взглядом. Я не хочу жить, я не хочу жить, не хочу, содрогалась я в сильных рыданиях. Я вскочила, съехала спиной по стене на пол, повторяя ей одну и ту же фразу: "Не хочу жить, понимаешь, не хочу". "А я хочу", глухо ответила девушка и повторила: "Я очень хочу жить, очень хочу. Понимаешь, хочу".